Бристоле. Однако для того, чтобы выйти в море, потребовалось куда больше времени, чем представлял себе Сквайр. Проходили неделя за неделей. Доктор Ливси искал коллегу, которому мог бы доверить своих пациентов на время отсутствия. Я изучал карту, Сквайр подбирал в Бристоле подходящее для путешествия судно. Наконец, в один прекрасный день мы получили письмо, в котором Сквайр извещал о том, что все сделано. Оснащенный корабль был готов к плаванию. Команда состояла из настоящих морских волков. Особенно Сквайр хвалил Кока, судового повара Джона Сильвера, потерявшего ногу на службе в Королевском флоте. Именно он помог Сквайру набрать большую часть команды. Перед отъездом я попрощался с матерью. Последние события так повлияли на нее, что она не решилась отговаривать меня от поездки. В Бристоль мы приехали в сопровождении слуг Сквайра и остановились, как он того и хотел, в таверне «Подзорная труба», которую содержал одноногий Джон Силвер. Впервые услышав об этом человеке, я подумал, не тот ли это человек, которого я должен был выслеживать по просьбе капитана? Но приглядевшись к Силверу, понял, что опасаться нечего. Трактирщик оказался крепким, высокорослым мужчиной с лицом, похожим на пласт ветчины. Я сразу понял, что этот человек сообразительный и с веселым нравом. Он шустро перемещался по таверне, и для каждого из посетителей, не исключая и нас, у него находилось ласковое, шутливое слово. Больше всего меня поразил большой разноцветный попугай, сидевший на плече Силвера. Время от времени птица хрипло кричала «Пиастры, пиастры!» и хлопала крыльями. Посетители подбадривали ее громкими криками и стучали кружками по столу. Лишь один эпизод на мгновение испортил мое радужное настроение. Мне показалось, что за дальним столиком я увидел черного пса. Но посетитель так быстро выскользнул за дверь, что я не успел хорошенько рассмотреть его. К тому же Силвер искренне заверил, что не знает никого с таким странным именем и очень развеселился, узнав о моих страхах. По дороге к пристани, где ждал нас Сквайр, я почерпнул у Сильвера множество интереснейших сведений. Бывалый путешественник, он рассказывал о кораблях, их оснастке, ходовых качествах и городах, откуда они пришли. Он знал множество веселых историй о моряках, и с каждой минутой я убеждался, что лучшего спутника для долгого плавания нам не найти. Шхуна, приобретенная Сквайром, называлась Испаньола. Когда я увидел команду, мне стало не по себе. Коричневый от загара с раскосыми глазами и серьгами в ушах штурман Эроу, да и другие матросы, покрытые шрамами и кое-как одетые, изрядно напугали меня. Впрочем, и сам Капитан смолит поначалу не вызвал у меня добрых чувств. Ну, Капитан Смоллетт, э, что вы можете нам сообщить? Надеюсь, к отплытию всё готово. Что ж, сэр, я человек военный и не буду кривить душой. Ни цель нашего путешествия, ни набранный экипаж не вызывают у меня восторга. Впрочем, как и главный помощник. Вот вкратце и всё. «Быть может, вам так же не нравится шхуна и ваш наниматель?» Капитан еще больше нахмурился, однако положение спасло вмешательство доктора. «Капитан, будьте добры, поясните свою позицию. Вы сказали, либо слишком много, либо слишком мало». «Я могу управлять кораблем, не зная цели и конечного маршрута путешествия. Это еще куда ни шло». Но потом вдруг выясняется, что каждому на палубе, даже попугаю Сильвера, известно о цели нашего путешествия. По-моему, это несправедливо. Совершенно с вами согласен. Потом я узнал о поисках сокровищ. Подобные занятия вообще штука опасная, и я всегда сторонился их. Но больше всего меня возмутило то, что все секреты известны команде. И капитан с точностью назвал координаты острова, к которому мы отправлялись. Наконец, мне не нравится команда, которую набирал не я, и помощник, чересчур ее распустивший. Штурман на корабле не должен опускаться до панибратства с матросами, и уж тем более распивать с ними ром под мачтой. Вы совершенно правы, капитан. Но что же вы нам прикажете теперь делать? Если вы действительно хотите услышать мой ответ, джентльмены, то я скажу вам вот что. Во-первых, порох и оружие надо спрятать под вашей каюты, а не в носовой части судна, рядом с матросами, как его грузят сейчас. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы ни я, ни штурман Эрроу не знали, где хранится карта острова. Это прекратит ненужные разговоры. Прошу вас последовать этому совету или списать меня на берег. «Больше мне добавить нечего». Несмотря на сердитое ворчание Сквайра, доктор позволил капитану сделать все по своему усмотрению. Матросы с недовольством начали перегружать порох и оружие под пассажирские каюты, а Трелло не заметил. «Капитан просто ужасен. Сегодня он окончательно упал в моих глазах». «Друг мой, у меня создалось твердое убеждение, что если кому и можно доверять...» так это капитану Смоллету и Джону Силверу. С этими словами доктор отправился в каюту, оставив Сквайра на палубе размышлять над услышанным.